Глава 33. Мое утро началось с принятия почти настоящей ванны. Конечно, если так можно обозвать, огромное деревянное корыто, наполненное водой. Также к нему прилагались две служанки, исправно исполняющие роль душа и поливающие меня из кувшинов. Но больше всего поразило не это, а то, что здесь использовали в качестве мыла. Это какая-то желеобразная субстанция, состоящая из масел, жиров, и по всем ощущениям соды. Вот эта самая сода больше всего и заинтересовала. У меня в замке подобного нет, поэтому мы обходимся простой водой и жесткими мочалками. Должна, по идее, визжать от счастья, что предоставилась возможность помыться почти цивильно. Но хочется визжать от другого. Если тут есть сода, значит, можно сделать прозрачное стекло. Именно ее смесь с кварцем дает ту самую прозрачность. Сгорая от нетерпения, еле-еле дождалась, пока меня приведут в порядок и в обеденный зал не просто сошла, а вбежала, перепрыгивая через ступеньки лестницы. «Доброе утро, лорд Дакс!» — скороговоркой проговорила я. «Скажите, а из чего состоит моющий гель?» «Кто?» — непонимающе переспросил он, не забыв поприветствовать меня в ответ. «Ну, то, чем меня мыли!» «А, это...» «Признаться, в молодости часто бывал в столице и привык к такому мытью, поэтому балую себя, покупая эликсир чистоты». «Это замечательно, но откуда в нем сода?» «Джейн, я вас не понимаю». «Но из чего состоит этот ваш эликсир чистоты?» уже стала заводиться я от тугодумия Эвана. «Да там что-то намешано с коренским песком. Я никогда не интересовался этим», — отмахнулся он. «Нас ждет завтрак, Джейн». Потом мы поедем, куда скажете. И все же завтрак остынет, а вот вопросы нет, улыбнулся Дакс, беря меня под руку и ненавязчиво ведя к столу. Поэтому все сможете выведать по дороге. Понимая его правоту, я согласилась и умерила свой исследовательский пыл. Тем более, что вкусно пахнущий завтрак действительно остывал. Насытившись, мы выехали из ворот замка, и я стала по памяти перечислять список растений, которое хотела бы увидеть. Уж Лелис расстаралась и выведала у своей бабушки травницы все, чем можно поживиться в землях лорда Дакса. «Многое уже отцвело и засохло», — разочаровал он. «Заросли трелисника уничтожил пожар еще в прошлом году. Остается лишь игольник. Пожалуй, к нему можно добраться, не свернув себе шею». «Едем туда», — согласилась я. «Но путь не близкий. Вернемся домой не раньше вечера». «У вас такие большие владения, Эван?» «Нет», — усмехнулся он. «У меня такие длинные дороги, обходящие опасные участки гор. К тому, что кажется очень близким, иногда приходится добираться очень долго». Так оно и оказалось. Мы то поднимались, то опускались по узким тропам, обвивающим горы своим серпантином, то поворачивали совсем не в ту сторону, в которую нам нужно, чтобы обойти непроходимое ущелье. Но меня это нисколько не нервировало. Очень много интересного я подмечала на своем пути. К тому же разговор с Эваном прекрасно скрадывал время в дороге. И все же первым делом я задала волнующий меня вопрос. Что это за такой каренский песок? На юге Инхименийского королевства есть пустыня Карен. В ней ничего нет необычного, кроме высохших озер, гиблое место. Но вот эти самые бывшие озера частенько состоят из белого порошка, которую все называют коренским песком. Купцы его собирают и привозят в столицу, а также в иные города, где есть люди, знающие рецепт эликсира чистоты. Я слушала, затаив дыхание. Так и есть. Не ошиблась. Это точно сода. Отец не раз мне рассказывал про нее. У нас на земле тоже были подобные озера из соды, которую использовали люди до того, как ее начали искусственно создавать на предприятиях. «И другие страны тоже покупают? Перселия, например?» Осторожно подвела я разговор к королевству, в котором процветает стеклоделие. Джейн развел руками Дакс. «Мне, конечно, очень приятно, что вы считаете меня всезнайкой, но, к сожалению, сильно в этом ошибаетесь. Какое мне дело до этого коренского песка? Есть замечательный эликсир, и этого вполне достаточно. Да, хотела тоже нечто подобное у себя создать». В очередной раз соврала я. «Зачем покупать дорогую вещь, если сам ее можешь сделать намного дешевле?» «У вас столько планов в голове, что это начинает меня беспокоить. Как правило, люди, хватающиеся за все сразу, ничего не доделывают до конца. Ну а эликсир я вам подарю. Немного, правда, но по весне, когда откроются перевалы, привезу из столицы намного больше». «Спасибо, Эван, не надо, если только чуть-чуть». «Обычно женщины не отказываются от подарков», произнес он, удивленно посмотрев на меня. «Я не совсем женщина, а леди Гроу». «Это верно. Заметила за вами такой недостаток». Хотела было возмутиться, но, глядя на хитрую физиономию Эвана, поняла, что он просто надо мной посмеивается, не имея никакой задней мысли. «И не говорите». Тут же вернула ему шпильку обратно, всем своим видом показав, что тоже шучу. «Сама мучаюсь». Это все соседи виноваты. Куда ни плюнь, везде самодовольные лорды замками правят. Вот и приходится соответствовать. Не ходить же красивой овцой среди бычков. В моем случае не самодовольные, а просто довольные, рассмеялся Дакс. И почему-то мне кажется, что под шкурой овечки спряталась лисица. Я поняла вашу мысль. Мы оба бесподобны. Хотя я, конечно, лучше. Я не то хотел сказать. А уже все равно, вывод сделала, и переубедить меня не получится. К тому же, любое переубеждение будет звучать как хамство. А чувствительная, словно робкий цветочек на вершине скалы леди Гроу, в гневе очень страшна. И любит оставлять последнее слово за собой? Так? Несравненно прекрасная, восхитительно умная и прескромно-скромная госпожа замка Гроулис. «Эван, вы делаете успехи в общении с женщинами». Но только перед прискромно скромная в следующий раз добавляйте «очень». Прекратив дурачиться, долго смеялись под удивленными взглядами охраны, редко видевшей своего хмурого хозяина с улыбкой на лице. Нет, мне определенно нравится Дакс. Уже стала забывать, что когда-то боялась его. К сожалению, наша поездка, кроме приятной прогулки, не принесла результатов. Увидев этот чахлый игольник, быстро поняла, что толку от него не будет. Слишком мало и растет не в самых доступных местах для сбора. Не сулона развернулись и поехали обратно домой. Честно говоря, несмотря на хорошую компанию, уже основательно подустала болтаться в седле и незаметно для себя впала в легкую дрему. Жуткий грохот заставил очнуться. Даже не он, а резкий рывок за плечо. Я понимаю, что кто-то схватил меня и просто сбросил с коня, заставив больно удариться о каменистую поверхность. Еще один рывок, и лечу в сторону одной из скал, составляющей стены узкой горной тропы. За таким резким переходом из состояния дремы в «не пойми что» мозг не успевает. Хочу вскочить, но сильные руки прижимают меня к скале. А дальше начался настоящий ад. Огромные булыжники на большой скорости впечатываются в тропу, поднимая облака пыли, Крики людей, ржание лошадей от грохота закладывает уши. Это камнепад! Тишина наступила внезапно. Вместе с ней пришла и полная темнота. От произошедшего нахожусь в настоящем шоке, сковавшем все мои мышцы. Хочется кричать, но не могу. Джейн раздается в темноте знакомый голос Эвана. Вы живы? Не ранены? Пытаясь что-то ответить, но из горла вырываются лишь какие-то непонятные звуки. «Джейн, что с вами?» — уже вопит Дакс, на ощупь проверяя состояние. «Где болит?» «Нигде». Наконец-то справившись с эмоциями, отвечая ему. «Мы попали под горный обвал? Сами-то целы?» «Именно. Со мной ничего не случилось. Как только услышал шум катящихся камней, то сразу сообразил, что происходит. Увидел небольшую нишу и успел вас в нее затащить. Кашляя от в воздухе пыли, проговорил он. «Думал, что не успею, но повезло, кажется. Надо срочно выбираться. Там люди, которым необходима помощь. Не спешите. Пусть пыль осядет. Иначе, как только сделаем лаз, она забьется сюда и задохнемся». Ждать пришлось долго. То, что все пришло в норму, я поняла, когда через маленькую щелочку вверху нашего природного укрытия увидела тонкий лучик света, Попыталась подняться и криком позвать на помощь, но уперлась головой в низкий каменный свод. «Все не очень хорошо», — с виду спокойным голосом проговорил Эван. «Сами не выберемся. Такие огромные валуны нам двоим с места не сдвинуть». «Эй, помогите!» — услышав его слова, что есть сила, заорала я. «Не пытайтесь, Джейн. Пятеро охранников и хрупкая Лилис, даже если все остались живы, ничем не помогут». Тут нужно много народу и времени, чтобы разгрести завал и отодвинуть большие камни. Получается, что мы замурованы и погибнем. Как горные духи решат, но шансы есть. Я сообщил управляющему, куда мы поехали. Если до вечера не вернемся, то он с утра обязательно вышлет отряд по нашим следам. Так уже было однажды со мной. Как видите, жив до сих пор. Но там же раненые люди могут быть. Лилис, им необходима срочная помощь. А мы тут спокойно сидим. Да, вы правы, у самого душа не на месте. Но что мы можем сейчас сделать? Ничего. Поэтому успокойтесь. Паника в горах смертельно опасна. Готовьтесь к тому, что в лучшем случае к вечеру завтрашнего дня выберемся на свет, а может быть и позже. У вас с собой вода есть? Нет, обреченно ответила я, уже полностью осознав, в какую ловушку мы угодили. Держите. В полумраке, Протянул мне Дакс флягу, предварительно отцепив ее от пояса. Только один глоточек. Нам нужно экономить. Я отказалась, благоразумно решив, что сейчас еще не до такой степени хочу пить. Скоро каждая капля будет на счету, и, быть может, последняя из них спасет нам жизни. Начались томительные часы ожидания.